Глава десятая. «Кто такой или Рамиан? И в какую женщину он влюбился?» — спросила я. «Зачем ты мне все это говоришь?» «Нет, я провела аналогию с рассказом демона. Но ведь Рамиан четко сказал, что речь идет о случившемся давным-давно. Если Дарин последний своего клана и решил отомстить демонам, то по-прежнему неясно, я-то тут каким боком!» «Ты так глупа или прикидываешься?» С усмешкой в голосе спросил арт-брат. «Наверняка второе. Ведь именно тебя он выбрал своей впервые за много сотен лет». «Я вот одного не пойму. Почему ты жила в этом отсталом безмагическом мире, а не с ним? Он прятал тебя? Отвечай». «Ты не поймешь одного?» — заметила я. «А мне непонятно вообще все, что ты сказал». Я поморгала, почти со страхом поняв, что зрение возвращается. Очертания предметов уже виделись более четко, а не размытыми пятнами, как раньше. С другой стороны, если бы даже я слепла, и Дарин не смог меня загипнотизировать, это вряд ли помешает ему силой принудить меня к ритуалу, который он задумал. Куда же подевался Рамиан, и почему дал забрать меня? «Очень любопытно», — сказал Дарин, бесцеремонно взяв меня за плечи и притиснув к себе. «Ты даже не лжешь. Что-то не договариваешь, но в целом искренно». Может быть такое, что этот древний демон стер тебе часть памяти? Какие глупости! возмутилась я. Если ты говоришь о Рамиане, то он, в отличие от тебя, не делал мне ничего плохого. А что я тебе сделал, Виктория? Дарин сидел на кровати, обнимая меня, и его лицо было очень близко. Я забрал тебя из мира, где ты даже не могла пользоваться своей магией. Я сделаю тебя своей, ты будешь вечно молода и красива. Я осыплю тебя золотом. «И дам все самое лучшее! Ты ведь знаешь, кто я!» «Дракон не может причинить вред своей паре!» «Значит, мы не пара!» Я усмехнулась. «Потому что вред ты мне уже причинил!» «Ожогов нет!» «Зато вижу я просто отлично!» Сарказмом воскликнула я. «Зрение вернется, я уверен!» Заявил Дарин равнодушно и громко приказал кому-то. «Оденьте ее и причешите!» «Если будет сопротивляться, можете применить силу. Но чтобы это заняло как можно меньше времени, мы торопимся». Он отпустил меня и встал с кровати. Рядом послышался робкий девичий голосок. «Леди, вам нужно встать. Позвольте вам помочь». «Она не видит», — подсказал Дарин. «Так что помогайте ей во всем и не оставляйте ни на секунду. Я скоро вернусь». «Погоди, Дарин». Я впервые назвала своего похитителя по имени. Надо прекращать быть овощем и брать себя в руки. Я даже выдала улыбку и спросила. «Ты говорил, у меня есть магия. А какая?» «Ты темная ведьма, как и твоя сестрица», сказал Дарин после паузы. «Иронично, не правда ли? Посланник Света должен жениться на адептке тьмы. Чего не сделаешь ради мести? Но я даже не кромантию постиг, так что это мелочи. Тем более, что когда ты станешь моей, я выжгу тьму из твоей души». То, как сверкнули его глаза, я увидела очень ясно. Похоже, зрение действительно скоро вернется. А еще похоже, что Дарин отбитый на всю голову псих, с напрочь поехавшей крышей. У моей сестры, конечно же, нет никакой магии. Марина счастливо вышла замуж и уехала. Хорошо, что она в безопасности. Сейчас мне надо позаботиться только о себе. Ничего, разберусь. Дарин еще пожалеет, что протянул ко мне лапы. Сильно пожалеет.